что батюшка сказал с досадой, спросил Сысой. «Говорит, грех на душу беру. Тебя к блуду подстрекаю», — ответила она, покорно и терпеливо отзываясь на мужнины ласки. Но долго ворочалась, зевала, стонала и не могла уснуть. Так продолжалось три дня. Дольше она не выдержала, и все пошло, как прежде. К сырной неделе посадские выстроили ледовую крепость. И всякий молокосос над слободскими мужиками стал посмеиваться, мол, не только штурмом взять, на стены помочиться не дадим. Дошло дело и до игр. Сперва молодежь задирала друг друга, дурачься до снега, кидаясь, потом парни да молодые мужики ввязались в сол. А после уж слободские мужики и казаки с проседью в бородах стеной пошли на посад покрикивали старики, подбадривая близких, голосили бабы, оттаскивая окровавленных своих мужей. Сысой плечо к плечу с Федькой и Данилкой рассыпали удары, все больше распаляясь. Сысой побель мало. Макнув с братьями посадского коменданта в проруби, он еще чего-то искал. Когда мужики, кряхтя и охая пошли пить брагу, увязался за дружком Васькой Васильевым. Зашли вдвоём в монополку при посаде, заказали целовальнику по чарке царской. Тот ворчал, где это видно, парням водку пить. Ну, налил, выпили. С сесою стало совсем легко. Вдруг почувствовал он, что жизнь вся ещё впереди. Не махнуть ли нам Вася в Америку, на самый край света? 100 рублей в год при содержании и с половиной добытого Подушный налог компания платит, тряхнул головой Сесой. Да что деньги у воля там? Они взглянули друг на друга и заказали целовальнику ещё почарки. Васька полез за пазуху вместе с насильным крестом на шёлковой нитке показал ладынку. В ней была сухая изменённая глава. Дружки захохотали и вышли на крыльцо. И Василий запряг в сани Жерепца и помчались дружки по тракту в сторону города. Вежил снег под полозьями, летел застоявшийся конь, От ветра слезы на а ветр слёзы наворачивалs на глаза. "Ахей, гони!" Будто из-под земли выскочил на тракт пьяный татарин, в малахае и повис на оглоблях, остановил храпевшего Жерепца. А новый ну, лась закуражился. Я тебе вылезу. Сысой нашарил под соломой цепь. Присвистнула она в воздухе, клацнула и опустилась на бритую голову. У озорника ноги подкосились, ткнулся он лицом в сугроб. Васька развернул коня, стегнул, понеслись сани в обратную сторону. Не убил ей, покачал головой усилий. Не должен. В полсилы бил. Сысой оглянулся хмуро вроде шевелится явился он, да мой уже не пьян, только с запахом зелья. Полицем понял костерят его, как парень шляется по гостям один. Отцы и дяди были в замешательстве, то ли драть, то ли делать вид, что не замечают водочного духа. Фёква да ночью воротила нос, потом подогрела и завела нудный разговор, где всё сводилось к одному: жить-то надо. Хорошо надо жить, усмехнулся ссой. Не так, как мы. "Зевай да слёз", фёкол возражал. Живём в достатке, семья дружная, что ещё надо? "Воли надо", зло отрезал ссой. "Пойдём со мной звери бить за море. Не поедешь солдату иду. Будет тебе воли 25 лет. Под двором носиться, коров доить, дыку до щёкать". Но фёкол уже не слышала, спала. Сначала пронесся слух, на тракте убили служилого. Потом приехал чиновник, вместе с приказчиком допытывался в слободе свидетелей. Сысой не верил, что его рукой убит человек, но на исповеди рассказал все, как было. Родня забеспокоилась, по всему видать дело рук Сысой и с Васькой. Ума-то нет, вот и загремят с молоду кандалами. Все помалкивали. Кто знает, может быть, тот битый уже отлежался давно. Убить другой, мало не гуляющих на тракте. Сысой постил, сымалился, зевая, не было в душе никакого знака о преступлении. Но поди заявись, затаскают по острогам, пока разберутся. И вот когда отец завел нудный разговор о том, как дальше жить, да не отделить ли их молодых, сысой набрал в грудь воздух и выпалил. Мне, батя, жизнь такая поперек горла. Прости за правду. Уж лучше реквы там, в табульские роты. Отпусти ты меня с шелиховским приказчиком зверя промышлять за морем. Век бы за тебя, Бога, молил. Дому десять рублей серебром в месяц и освобождение от подушного налога. Мне полное содержание. Узнавал я уже. У нас обоз готовят в Иркутск. Отец опустил голову, мать, как всегда, завсхлипывала. От молодой жены, от кров родительского. Вы храни нас сперва. Теперь Сесозев вздыхал. Ну и да чё, непонятливые старики. Даст Бог, вы ещё лет двадцать проживёте. Куда ж я потом годен буду? Мать обиделась, поджала губы, с раздражением окликнулась наху. — При живом-то, мужа, вдовой остаться хочешь? Фекла послушно попыталась выдавать из себя слезу. Не получилось.